«Сыны Снегора, наши дозорные видели титанов в тумане и сущности размером с титанов. Они заполнили главные магистрали и вспомогательные проходы. Непостижимые мысли расцветали и увядали позади глаз гласлюбёнка. Это было неизбежно. Мы знали, что они получат доступ к паутину, прежде, чем война закончится. С вами Игнатом Ра. С вами потомок бдительного света. Вы выстоите. Я отвожу все оставшиеся войска в невозможный город, внешние туннели потеряны, мой король. Рогов слишком много, чтобы отбить их. Да будет так, разрешил ребёнок. Организуйте оборону в Колостаре. Продавайте каждый шаг так дорого, как сможете. Что-то ещё? Я направил Диоклетиана на поверхность чтобы привести больше воинов, всех кого он сможет собрать, мой король. Десять тысяч истекает кровью и безмолвное сестнство истекает кровью вместе с нами. Но если бы вы оставили трон хотя бы ненадолго, сир, мы смогли бы контратаковать и глубоко вклиниться в глупость Магнуса. Мы очистили бы сотни туннелей. Я не могу оставить золотой трон, ответил мальчик кратко и резко. Это не изменится. Сир, я не могу оставить золотой трон, иначе все пути между Имперской темницей и невозможным городом будут разрушены и наводнены порождениями варпа. Вы останетесь одни, Ра, одни и окружённые. Но мы можем продержаться, пока вы не придёте к нам. Кадай предлагал то же самое, как и я, Сарик, и Гели перед ним. Каждый из десяти тысяч воплощает генетические знания, накопленные за множество жизней. Каждый из вас уникален, произведение искусства, которое невозможно повторить. Я дорожу вашими жизнями. Хотя, не задумываясь, трачу столь много других, я не приказал бы десяти тысячам идти в агонию, если бы был выбор. Понимаю, Сир. Нет, не понимаешь. Мальчик закрыл глаза. В момент, когда я встану со своего места, мечты человечества умрут, как скажете, мой король. Мальчик провел рукой по искаженному боли лицу. Что с работой механиком? Что с Менделем? Андектер Примус погиб, сир. Он пал, когда начали разрушаться внешние туннели. Мальчик встретил взгляд Ра, темноглазый и холодный. Мендель погиб на перекрестке одной из главных магистралей. Он был в авангарде Кадая. Я пробился к нему, чтобы забрать останки. На взгляд мальчика стал рассеянным. Казалось, что передра оболочка ребёнка, м труп мальчика умершего слишком рано. "Мой король?" спросил Ра. "Это ваша война, рассеянно ответил мальчик тысяч и безмолвное сестентство должны удержать паутину если вы подведете меня вы подведете человечество я скорее умру чем подведу вас ваше величество мальчик снова дрогнул сжался на этот раз нескрываемая боль не страшная но настоящая вспыхнула в глазах ребенка. это вернуло его в настоящее Малькодор и Седьмой проигрывают войну за Империум. произнес он. Это трагедия, но эту трагедию можно обратить, пока я дышу. Империум в конечном счете всего лишь империя. Империи можно отвоевать, будь то спасение от невежества или освобождение от рук предателей. Усмешкой Рана поминала полумесяц утомленного страдания. Мы столкнулись с великим множеством предателей, мой король. Уголки рта мальчика стали глубже. Не улыбка ни в коем случае, возможно, подёргивание Очередная дрожь. Предатели есть всегда. Ра. После того, как десять тысяч завершили усмирение Ашарика, я сказал вам всем, что есть грех намного серьёзнее, чем предательство. Неудача. Неудача. Согласился мальчик. Это остаётся истиной сейчас, как и тогда, как и будет всегда. Вы можете проиграть здесь, ра. Это война за душу человечества, паутина поле битвы. Ра ничего не ответил, потому что никакие слова не имели смысл. Он повернулся посмотреть на этот рай первобытного человечества с их глиняными хижинами полями, и руками, которые не знали оружия, такая невинность, такая невероятно ужасающая невинность. Шестнадцатый направляется к Терии, чтобы провозгласить себя королем», — сказал мальчик. Мог-ты представить, что я позволил бы подобному произойти? Оружие в чужих руках сделает себя повелителем целой расы? теряя братиться в пепел до первого восхода солнца раз глотнул от внезапного холода в словах ребёнка сир вы в порядке взгляд мальчика медленно поворачивался скользил по рядам высоких зерновых окружавших деревню где любой мужчина женщина и ребёнок игнорировали их двоих словно они не существовали вот где я провёл свою юность Он почву и вдыхая жизнь от земли, кустодис склонил голову, и серые мотыры в воротнике заурчали. "Я завершил доклад, сера. Почему вы оставляете меня здесь?" "Так я просвещаю тебя", ответил мальчик, говоря почти со сверхъестественным терпением. "Ты видел, как умер тот человек, не так ли?" Ра оглянулся через плечо на дедвенских жителей которые собрались вокруг упавшего человека в небольшую немытую толпу, плача и успокаивая друг друга. Так, это был мой дядя, брат моего отца. Вы убили его, сказал Кустоди без малейшего осуждения. Да, он ударил моего отца сзади куском заточенной бронзы, настолько грубым, что едва ли достойным называться ножом. Люди поколениями убивали друг друга до моего рождения, но это стало первым убийством, которое отозвалось во мне и изменило моё существование. Оно стало просвещением. Он ненадолго замолчал, пока ра наблюдал за шумными деревенскими жителями. Самое первое убийство также было братоубийством, спокойно продолжил мальчик За тысячи лет до этого, когда люди внешне больше напоминали обезьян, чем нынешних нас, но мне стало любопытно. Братьев всегда убивают братьев. Интересно, почему? Возможно, какой-то эволюционный недостаток, какая-то укоренившаяся эмоциональная слабость, лежащая в сердце человечества. Ра покачал головой. Я не слишком знаком с такими эмоциями, Сир. У меня нет братьев. Вопрос был риторическим, ра. Мальчик перевёл дыхание. Значение этой ночи не в убийстве, а в справедливом приговоре. За совершенное я остановил сердце дяди и заставил его умереть. В грядущей эпохе это назовут лекс талеонис, законом возмездия или проще око за око. Это сама справедливость. Со временем сотни человеческих культур воспримут её. Одни пойдут на этой жестокости, другие из идеалов, которые считают справедливыми и просвещенными. Но эта заповедь пронизывает саму сущность нашей расы. Ратвил взгляд от плачущих людей. Он слышал слова своего господина, знал лежащие за ними историю и философию. Но причина всё же выскользала от него. Сомнение явно читалось на его лице, потому что мальчик, понимающе склонил голову. "Я сказал тебе, что здесь всё началось", произнёс мальчик. "Культура", ответил воин. "Цивилизация". Мгновенное молчание мальчика показало Ра, что он ошибся. "Мы недалеко ушли от этих начала Ра" ни в расстоянии, ни во времени. Отсюда ты мог бы пойти к колыбели цивилизации, где люди основали самый первый город. Я направлюсь туда, когда покину деревню. Это путешествие случится скоро, но не это является началом, о котором я говорю. Мальчик повернул череп в руках, как делал раньше в Хижине. Здесь я впервые познал правду о нашей расе. Именно когда я держал и рассматривал череп отца, думая, как восстановить черты его лица согласно нашим похоронным обрядам, когда я узнал о его убийстве, это стало откровением сердца всего человечества. Этот мир ещё не нуждается в тебе, Ра. Он не нуждается в имперских телохранителях, потому что не знает ничего об императорах или военачальниках или завоевателях. И поэтому он не знает единства, не знает законов вы говорите о лидерстве, сказал Кустодией. Не совсем. У каждой деревни уже были лидеры, у каждой семьи были патриархи и матриархи. Я говорю о королях, дающих законы правящих культурами, не просто о тех, кто отдаёт приказы, а о тех, чьи решения связывают цивилизацию. В той ночи я понял, что человечеством нужно управлять. Ему нельзя было доверять процветать без повелителя. Его следовало вести, формировать, связывать с законами и направлять по пути, проложенному мудрейшими умами. Ра вдохнул влажный воздух земли, которая ничего не знала о том опустошении, которое грядет в веках. Он вдохнул запах потока крестьян и минералов в речной воде, чувствуя, как кровь поёт от ощущения воистину первозданного мира. Он не восхищался грубостью людей, которые испытывали недостаток во всём, кроме самых примитивных технологий, но ощущал благоговение или страх от столь скромного происхождения от целой расы думать, что император, почитаемый превыше всех, возвысился с такого начала. Он посмотрел мальчику прямо в глаза, встретив тёмный понимающий взгляд, и заговорил с подозрением, от которого татуировки военного клана на щеках свернулись в лёгкую улыбку. Это и в самом деле было так, сир. Вы действительно родились здесь? мальчик, который хотел быть королём, повернул череп в руках. Его голос звучал уже далёким и отлечённым. Я направляюсь меняться с прибрежными торговцами, которые придут в высокую луну, используя раковины для глаз отца, мой король. Мальчик повернулся к нему и ответил голосом монарха, которым однажды станет. Он коснулся кончиками пальцев лубака студия послав импульс силы. Проснись, ра. Ра открыл глаза. Он не спал, просто мрыгнул. Промежуток в полсекунды, когда он видел действо императора во времена почти первобытной чистоты. Он медленно выдохнул, пока его чувства возвращались в настоящее среди памятников мертвой империи, некрополя, колостар. Собор Эльдаров вокруг него умолчал. Разрушенный купол пропускал непрерывный и не имевший источника свет, отбрасывая тени под переменчивыми углами и причудливо отражаясь от золотых доспехов кустодия, что-то напоминавшее туман цеплялось за землю с маслянистой вязкостью и шептало, потревоженное шагами незванных гостей. И незванными гостями здесь были они. Это не вызывало никаких сомнений. Статуя дева Ксенасов наблюдала за тренировкой Ра. Она стояла в тихом почтении. Несподавшая одежды и лицо были изваяны из того же самого материала, изменённой песнью призрачной кости. Одна её тонкая рука была вытянута, моля о благословении, ладонь второй покоилась на груди, возможно, отражая какую-то непостижимую внутреннюю боль а возможно, просто показывая какую-то муку, имевшую значение для её ничтожно умирающей расы. Подаренная императором копьё в его руках отбрасывала резкие серебряные блики на стены собора. На лезвие виднелись царапины и сколы от бесконечного использования с совершенным непрерывным ремонтом. Он провёл кончиками пальцев по гладкому лику своего отражения, На зеркальной поверхности, смотря на открытое лицо, которое он так редко показывал миру, беспокойство покалывало кожу под золотыми доспехами. Он чувствовал усталость прошедших пяти лет, которая цеплялась за него словно ледяной ветер за кости. Истощение не было чуждо войнам 10.000. Их сила заключалась в устойчивости к боли и усталости, а не в изгнании их. Но он чувствовался так же, как и в первые дни посвящения, когда испытания и витафортам, выпивавшей жизнь машина императора, обескровили его перед суровыми тренировками кустодия. Злез на себе за потерю концентрации, Ра возобновил ненадолго прерванную императором тренировку. Копьё вращалось и кружилось, клинок пел в холодном воздухе. Он бил кулаком, ботинком и локтем, Растворяясь в гармонии освобожденного разума, Ра двиглся перед алтарем, заставляя мускулы исполнять движения пятидесяти форм, стремясь к полной концентрации через единство тела и разума. Он отгородился от окружения, не обращая внимания на колонны собора или главный алтарь, изгнал звуки рочащих суставов брони и грохот ботинок от потрескивающийся пол из призрачной кости. Вскоре он сильно вспотел. Ручьи пота потекли по тёмному лицу, по линиям скул и то извивавшихся от висков к уголкам рта. Капюш свистело и выло, рассекает туманный воздух. Пронзительные резкие звуки оружия слились с мелодией тяжёлого дыхания. В середине третьей формы, кружащаяся копье скользнуло в руке. Колебание было крошечным мельчайшее перемещение рукояти в сжатых пальцах невидимое для стороннего наблюдателя раз стиснул зубы сосредоточившись сильнее на движениях преследуя неуловимое спокойствие он вспомнил слова императора произнесенные в сне памяти где повелетит человечества впервые возвысился среди полей и глиняных хижин слова обещания ответственности необходимость управления человечеством, чтобы нести закон и прогресс. Он думал о своих словах Диоклетиану и Керри перед тем, как отправить их на поверхность. Едва один из десяти в десяти тысячах остаётся здесь. Он думал, о... копье скользнуло во второй раз. Разжал крепче, не позволив клинку выпасть из рук. Но вред уже был нанесён Он замедлил движение, тяжело дыша. Каменное дева Ксиноса всё так же смотрела на него, моля неизвестно о чём. Он отвернулся, посмотрев на разрушенный купол. Без солнца нет дня, без неба нет ночи. Невозможный город. Ни один из защитников не использовал эльдарское название, если только не в качестве насмешки. Протянулся на километры во все стороны. Во все стороны посмотришь на восток и запад, увидишь городской ландшафт из веЛистых улиц и полуразрушенных башен, возвышающихся под невероятными углами, словно земля изогнулась в форме невообразимой огромной трубы. Посмотришь прямо вверх, увидишь еще больше районов древнего города из призрачной кости, которые простирались на километры. И были трудно различимы сквозь туман этого мира высокие башни плавно изгибающиеся архитектуры ксенасов опускались вниз точно так же, как шпили с земли поднимались вверх. По правде говоря, как только путешественник приближался к городу, не было никакого способа узнать, где находилась истинная земля. Сила тяжести оставалась неизменной, куда бы он ни шёл. Ни один инструмент механиком не мог объяснить это явление. Но очень мало марсианских инструментов надёжно работали в этом мире с тех пор, как появились здесь несколько лет назад. Именно сюда примарх Магнус привёл за собой легион демонов, стремясь предупредить императора о предательстве Гора. И именно здесь, с наименностью гордого и со бога ребёнка, Магнус приставил меч к горлу мечты императора. Катакомбы Колостара вели прямо к имперской темнице. Если падёт невозможный город, падёт Терра. Никто не знал, какой катаклизм разрушил Колостар в предыдущей эпохи. Что изгнал эльдаров из невозможного города, оставалось тайной, которую имперский авангард не сумел разгадать. Большая часть Колостара представляла собой лабиринт созданных и установленных механикум секций, соединявших разрыв между имперской темницей и непосредственно с самим мёртвым городом Хабом. Лабиринт протяжённых туннелей, мостов и путей, созданных кровью, потом и маслом бесчисленных технождецов в священных красных цветах Марса. Оставалась тайной, когда император задумал этот невообразимый проект. Но, тем не менее, величайшему механику следовали многим сотням страниц, каждой требовательной схемы. Поклоняясь его видению, возвысилась новая каста технождецов. Одинаково скрытая от и Марса, од нектары консилиум объединители. И они сделали это. Они связали тиранскую сталь и марсианское железо с проспектами непонятных неестественных материалов, которым придали форму давно умершие и давно забытые непланетные властелины. Они объединили физическое оборудование с психически резонирующей материей другого измерения и восстановили центры города Ксеносов. Невозможный город являлся воротами в остальную паутину. На его границах начинался лабиринт. Тысячи капиллярных туннелей и больших проходов разветвлялись в длинную сеть ксеносов, ведя к другим мирам и областям галактики. Каждый перекрёсток, каждый туннель, каждый мост, каждый проход, выходящий из города, был ли он слишком мал для всего, кроме одного человека, или достаточно велик для боевого титана? охранялся укрепившимися триломя военными механиком рыцарями забвения сестер тишины и их самого императора Колостара не состоял из дорог или кварталов как представлял город человеческий разум а являлся петляющими путями через плата и возвышения которые вели к высокому сооружению предположительно большей значимости Каждый мост навесел над бесконечной пропастью. Провидцы механикуs утверждали, что любой, упавший с мостов Каластара, умрёт от старости, так и не достигнув дна. Вглядываясь вниз в небытие, было легко поверить в это. Над всеми в этом районе возвышался огромный шпиль, ведущие к нему длинные променады украшали ряды разукрашенных статуй, которые сначала приняли за героев Эльдаров. Боги, сказал Диоклетиан полдесятилетия назад, грубо поправив смотрителя механикам, ответственного за начальные разведывательные исследования. Тогда гололитическая карта омрасола тусклый свет на его лицо. Я изучал их языческие глупые предания. Это не просто статуи героев. Многие из них изображают ложных богов ксеносов. И поэтому его назвали шпилем бога. Трионун Демион и бездушная королева теперь использовали его как командный центр. Этот путь некогда представлял собой ошеломительно прекрасную картину, пусть и являвшуюся делом рук ксенасов. Путешественник Эльдара во времена славы их охватывающей звезды империи проделал бы долгий плавный подъем через сады люминесцентных поющих кристаллов и парачным мостам которые изгибались над бездонной пустотой между уровнями платформ, прежде чем остановиться у ворот, ведущих в башню в центре города. Сейчас кристаллические фигуры превратились в расплавленные станки на парящих опорах. Многие стали позициями для автоматических орудийных батарей Тарантул. Большая часть мостов была разрушена. Их пролёты давно упали в бездну невозможного города. В открытых раньше пространствах внутреннего двора расположился шумный улей вооружённых станций без снабжения, сборных казарм и посадочных площадок механикум. Сборей раз снова посмотрел на статую деву богини Ксенасов, Нечестивое создание, не отводящее взгляды раскосын глаз. Кто она такая, чтобы осуждать расу, ведущую новую войну в руинах её города? И время, и время её народа прошло. Эльдары прошли оценку неумолимой изменчивой вселенной и были признаны ненужными. Как запело, вращаясь. первый удар отрубил протянутую руку, заставив расколотую призрачную кость загреметь по полу. Второй прошёл сквозь шею богини, повернув голову в капюшоне на землю в кольцах эха. Большая трещина протянулась молнией по бледному лицу. От лба до горла. На затрубленной шее поднимался пар от порочного поцелуя силового поля копья. "Спышка гнева?" спросил мелодичный голос у входа в храм. Ра медленно повернулся, злясь, что не заметил приближение посетителей. Получается, его настроение оказалось даже неуравновешеннее, чем он думал. Расы они так легко подошли к нему необнаруженными. Женщина и девочка. Он не ждал их так скоро не совсем, признал он. Мне не понравилось, как Ксена смотрела на меня. Он напрягся, когда они прошли последние несколько шагов, сопротивляясь шипящему вдоху, сжимавшему его череп холодными пальцами. Командующая приветствовала ра первую фигуру, и мельпомена поприветствовал он вторую. Командующая безмолвным сестринством пришла в сопровождении помощницы. Девочки 9 или десяти лет, с бритой головой и татуировками аквилы, одетую в простую белую мантию адепта и украшенную лентами стелящихся пергаментов, перечислявших ритуалы и обряды, о которых ран не желал знать. Он немедленно отвел взгляд от бездушного ребенка. Общество и одной сестры командующей было достаточно неприятным. Но вместе они создавали угрозу лишить его всех надежд на концентрацию. Разрыв зрительного контакта помогал слабо. Присутствие Кроля было ещё труднее терпеть, но невозможно отклонить. Она была высокой фигурой, облачённой в облегающий серебряный доспех и закутанной в серо-коричневый мех какого-то великого зверя с другой планеты. Ра приходилось напрягаться, чтобы удерживать на ней внимание при этом с трудом концентрируясь на чём-то ещё. Она поглощала его мысли, как ночь поглощает свет. Всё вокруг неё становилось тосклее и темнее, не самое приятное из ощущений. Сестра притягивала концентрацию к устодию не потому, что заслоняла всё остальное, а потому что заглушала и затмевала её. Стоять рядом с ней всё равно что стоять возле чего-то пустого. Чего-то голодного, чего-то, что вытягивало содержимое черепа. Ра. Она была пустой, ничем в форме чего-то, бездонной, притворяющейся полнотой. Дженетт Кролле приветствовала ракивком. Ее глаза слегка закрылись для движения, рот оставался невидимым позади большого серебряного гаражета, хирургически связанного с челюстью и скулами. Когда она склонила голову, высокий гребень окрашенных красных волос слегка покачнулся. Раз знал эту традицию. Сёстры тишины никогда не стригли волосы после принесения клятвы спокойствия. Грива кролля, даже связанная у основания хвост, была достаточно длинной и достигала основания позвоночника. Если кто-либо сомнется её власти, когда доказательств их чувства окажется недостаточно, Все затянувшееся непонимание будет изгнано мечом твоего хендерам истина в нужных вдоль плаща че рука яти навершая виднелись над плечом лорд целой расы когда-то владел этим клинком прежде чем подарил его деве которая теперь несла оружие за спиной приветствую раиндимион произнес ребенок рядом с сестрой командующей Голос девочки звучал нежно и напевно, контрастируя с возвышавшейся над ней облачённой в бронёвые доспехи дженинсен. Не отводила внимательного взгляда тёмных глаз кустодия. Она подняла руку перед нагрудником и исполнила в воздухе пальцами в перчатке искусную последовательность жестов. Девочка заговорила за свою госпожу, смотря так же вызывающе прямо, как и старшая женщина. Вы получили сообщение от императора. В тоне Мельпопеной не было обвинения, как и в взгляде Обвинение подразумевало бы возможность сомнения. Получил, признал Ра. Он не стал спрашивать, откуда узнала Дженеца. Дженеца ответила жестами. Взгляд темных глаз оставался суровым, но рука в перчатке двигалась терпеливо и медленно. Многим из тысяч вообще не требовалось, чтобы сёстры тишины использовали знаки и жесты для передачи мыслей. За столько лет совместных стражей в костудии научились различать их настроение и намерения по малейшим движениям или изменениям лица. Однако никто не мог утверждать, что хорошо знает командующую Кролле. Постоянное присутствие Мэллоппенн стало необходимостью. Что-то во внешности Кролля выскальзывало из чувств, отказываясь оставаться в разуме мира. Он смотрел прямо на неё, наблюдая, как руки плетут знакомые узоры, которые он знал так же хорошо, как и любой разговор на язык, и всё же смысл и значения оказывались обрывочными, словно он слышал короткие обрывки в чужом разговоре. Отступление проходит быстро, привела безволосая девочка. Все о на пути к невозможному городу. Он был таким утомлённым, Дженетт, боюсь, новость о нашей неудаче ещё одним бременем лягут на его плечи. Неудача, Кадая», — ответила девочка, наблюдая за руками своей госпожи. Не вашей, не моей. Кадай зашёл слишком далеко и со слишком большой гордостью игнорировал ваши советы и мои желания. Несмотря на это, даже Кадай не мог знать об ордах, наводнивших внешние туннели. Ра очень слабо успокоили её слова. Неважно, насколько близки они были к истине. Кроли заметила неприятие кустодия. Вы и я будем удерживать этот мерзкий город, пока он не падёт, трибун. И когда это произойдёт, мы станем сражаться туннель за туннелем как сражались, когда получили первый приказ войти в паутину. Другого выбора просто нет. Ра кивнул и ничего не сказал. Нечего было говорить. Поражение было немыслимым. Что же желает наш повелитель? спросила девочка. Раз заставил мышцы расслабиться. Суставы доспеха тихо заворчали от изменения. Он приказал передать вам начать то, что он назвал негласными мерами. Зрачки кроли в ксеносвете превратились в булавочные головки. "Он сказал это?" переспросила девочка. "Вы уверены?" Ра понимал, что бессмысленно спрашивать, что означал этот приказ. Сёстры являлись обособленным орденом. У них были свои тайны, как свои тайны были и у тысяч. так повелел император. Ра встретил взгляд сестры командующей, почувствовав его искренность. Кролики кивнула и начала жестикулировать в ответ. Как вам будет угодно, согласился Ра. Женальца вопросительно посмотрела на него. Ее взгляд стал мрачным. Он присоединится к нам? спросила Мальпапена. Он останется на золотом троне, осаждающие его за пределами паутины силы растут. Он не присоединится к нам. Мельпопена отстранённо наблюдала за руками госпожи, непрерывно говоря, что он приказывает мы его воплощаем в жизнь. Закончив жестикулировать, джейсе снова переместилась. Она не стала строить предложение из знаков, а просто протянула руку за плечо рядом с тыльной стороной шеи и коснулась кончиками пальцев длинной рукояти истины. Этого было достаточно, чтобы девочка перевела. «Император в порядке давление мучает его, но он остаётся непоколебимым. Кроме нападения на свои психические защиты, он говорил о новом приближающемся присутствии, что-то старое, что-то уже в паутине. Женетса прервала его лёгким движением руки. Движение плавно перешло в последовательность жестов. Именно поэтому я здесь, сказал Мальпапена. Если вы закончили свои медитации, то не согласитесь ли последовать за мной? Как вам будет угодно. Кустоди последовал за покинувшей собор командующей. они смотрели на затянутую туманом панораму колостара, на раскинувшееся перед ними вокруг них и над ними Невозможный город. Прошли времена, когда его безумный вид вызывал дезориентацию даже у улучшенных чувств Ра. Теперь, смотря на руины эльдаров, он видел бронированные бастионы механиком, башни с родинными платформами и мосты, которые будет бесконечно легче защищать, чем несколько сотен отдельных туннелей, но без права на ошибку. Отойдя в город, они потеряли все позиции для отступления. Весь город представлял собой невероятный гибрид имперской технологии, привитый на изъеденную временем призрачную кость эльдаров. Когда дело казалось невозможного города, благоговение ра давно сменилось холодным расчетом и проблемами логистики. И там располагался шпиль бога. Среди тумана проглядывал силуэт золотой неразвой птицы, которая покачиваясь заходила на посадку. Три орнитоптера-механикум с пропеллерами колыхались по медленной дуге над приземлявшимися десантно-штурмовым кораблем. К счастью, флайеры Колоборинкас не было слышно на таком расстоянии. Вблизи хлопающие крылья и вращающиеся винты машины спускались спускали свидей периёв. Едва ли достигая четверти высоты шпиля Бога, и все же оставаясь возвышавшимися над рядами войск механиком колоссом, стоял потомок бдительного света, недавно вернувшийся из одного из самых широких и высоких туннелей владыка войны, был облеплен аварийными бригадами и ремонтными серриторами, которые кишели на пластинах брони, как муравьи на трупе. "Вас что-то беспокоит?" спросила Ра, сестра у "Не могу понять по вашему лицу". Дженец Сакроли ответила несколькими жестами для девочки, которая сказала вслух: "Вы слушали сообщение о проходе? HGN 245 12 12?" Ра кивнул. Он не забывал обращать внимание на фоновый шум. Приглушённый хокс сообщения, привлекавших его внимание, и шептавших о ага, ходе войны. Бойцы сражались на баррикадах, гибли, контратаковали, бесконечный цикл. Он почти заглушил их, пока тренировался и размышлял о воле императора, но всё же сразу понял, о чём говорила сестра командующая. Я уже просила, чтобы механикам послали один из патрулей касты Уридия, уточнила Мельпопена. Они менее эффективны после гибели аднектеро Примуса Семендаля, но заверили меня, что это будет сделано. Теперь вы говорите, что сам император чувствует приближение этого существа. Протектора и его военных машин может оказаться недостаточно. Что может быть таким сильным в одиночку, что его чувствует император? Что там может быть? Целый миллион всего чего угодно ответил Ра. Каждое новое невероятнее предыдущего. Дженетция Кроли жестикулировала ответ медленно и предельно ясно. Это произнесла Мэлпаппана. Что-то другое. Она поколебалась почти до неловкости и снова исполнила серию жестов. Могу я спросить, в какой форме император передал сообщение? Рани ожидан обнаружил Что увидено им чистые древние меры трудно описать обычными словами. Дженетса заметила его сомнение, и её взгляд стал заинтригованным. Он показал мне своё детство, признался в и рассказал мне о моменте, когда впервые понял, что человечеству нужны правители. Это было в некотором смысле приятно увидеть. Подлинное изумление на лице сестры командующей генетической кроли Бесдушной королевы Империума от того, что Ра видел это, чувство неловкости стало только сильнее. Ее руки замерли в воздухе перед нагрудником, прежде чем исполнить новую последовательность плавных жестов. «Свое детство?" спросила девочка. "Пожалуйста, точнее, кустоди" ра почувствовал холод от суровой жёсткости кроли. «Я видел Терру. Точнее, пожалуй, я видел старую землю. Никогда и не Сарик никогда не говорили о подобном видении. Будущее, настоящее, недалёкое прошлое, да. Всё это никогда отражение старой земли. Я видел то, что видел. И всё же, почему он показал вам это? спросила девочка. Ее нейтральный тон не передавал ничего из безмолвного изумления дженеции. Вы спрашиваете камень, почему дует ветер? Командующая: Я не знаю. Мне нужно подумать об этом. Спасибо, кустодией. Сестра, командующая щелкнула пальцами, позвав девочку, и вежливо кивнула рана прощенья. Он не ответил тем же. Он склонял голову и становился на колени только перед одним человеком. И всё же он вернул усталую улыбку Мельпаппени, подражая приятному, обезоруживающему выражению. Первая Мельпаппена заговорила без знаков своей госпожи. Вы выглядите чудовищем, когда пытаетесь показаться человеком, произнесла маленькая девочка. Ра, продолжил улыбаться. Как и ты, бездушная. 3. Солнечный свет. Первый из десяти 10000. Военный совет. Диоклетиан Корис стоял на стене крепости, Которой не должно было существовать, омываемый сиянием нежеланного солнечного света. Хотя первый настоящий свет, упавший на его кожу за последние пять лет, должен был стать благословением, он оказался болезненно ярким. Глаза костодия слишком привыкли обходиться без солнца. И небо в сумеречном мире под дворцом устало окутывала его, словно плащ, притупляя чувства и поселяясь в руках и ногах ауры истощения сжигало его. Сражение пока закончилось, и все же оно выматывало. Эта слабость стала для него неожиданностью. Он понял, что ненавидит ее. Здесь, на высоких стенах, Диоклетиан едва узнавал то, что его окружало. Плавные изящные шпили башен аннара дворца исчезли. Их заменил серый бастионы из камнебетона и пластали. Минареты, некогда столь прекрасные, что паломники при виде их теряли дар речи, перекроили в грозные бронированные орудийные башни с рядами нацеленных в небо турелей и лазерных батарей казавшиеся на таком расстоянии крошечными муравьями, а ремонтные бригады сервиторов неустанно работали под руководством технождецов в мантиях. Это была правда, увиденная во дворце размером с город. Стены превратились в бастионы, башни стали укреплениями, и что раньше олицетворяло собой великолепнейший памятник человеческой изобретательности. Теперь стала монументом способности расы к предательству. Роггал Дорн и его имперские кулаки с каменными сердцами сделали свою работу хорошо. Императорский дворец разобрали и снова собрали, как крепость, не считаясь ценой. Высокая архитектура десятков стилей, создаваемая на протяжении нескольких поколений, была стерта под холодным взором Дорна иpедстроенного что-то безвкусное грубое и нерушимое. Пару часовых имперских кулаков прошла мимо Диоклетиана и Керии, свободно держа болтеры. Они приветствовали Кустудия и рыцаря Замвения символом объединения, ударив кулаками по нагрудникам. Керия ответила на приветствие. Диоклетиан: "Нет". Он смотрел, как два солдата прошли мимо и чувствовал неловкость при виде их нетронутых заспехов ту же самую неловкость, что он испытал, когда в первый раз увидел, что горизонт дворца превратился в бесконечный океан серых укреплений. "Какими городами они выглядят?" шепотом произнёс Диклетиан. Голос еще не восстановился после недавнего удара, который едва не отрубил костью голову. Наши благородные двоюродные братья. Двоюродные братья. В широком смысле это было правдой. Воины легионов космического десанта были созданы в ходе похожего процесса, что и тысяч. Хотя в самой слабой и грубой имитации Геклетиан был изменён на фундаментальном уровне. Совершенство пронизывало его кровь и вросло в кости в то же время его меньшие двоюродные братья из 18 легионов были в споре ножами, и получили пересаженные ложные органы, полагаясь на хирургическое искусство и генетические ритуалы для подражания конечному результату, лучшей, более кропотливой и более полной работы. Кире ничего не сказала. Она немного переместилась и встретила его взгляд. Верно, согласился Диоклетиан, словно она ответила: "У них есть право гордиться. В конце концов, они никогда не пренеигноривали, но нет чести в наивности". Она изогнула мровь, склонив голову. "Нет", сразу ответил Диоклетиан. "С чего бы мне?" Выражение лица Кедеи сменилось терпеливым сомнением. "Я не завидую их наивности" безнэн Диоклетиан. Но начинаю ненавидеть их за неё. Кирия изыгнула бровь. Я знаю, что это мелочно, огрызнулся Диоклетиан. Пожалуйста, прекращайте с вашими осуждениями. Они стояли без шлемов, и их